официально зарегистрировал патент современной скрепки в Германии. В годы Второй мировой скрепка стала символом сопротивления Норвегии и немецкой оккупации. Когда оккупанты запретили норвежцам носить пуговицы и значки с изображением находившегося в изгнании короля Хаакона VII, те дружно нацепили на на скрепки. Позже в Осло установили пятиметровый памятник канцелярской скрепки. Сегодня в мире ежегодно продается 11 миллиардов скрепок. Правда, как показал недавний опрос, из каждых 100 тысяч проданных скрепок лишь 5 действительно используются по своему прямому назначению — скреплять бумаги. Большую часть приспосабливают в качестве фишек для покера, ёршиков для чистки курительных трубок, английских булавок и зубочисток. Остальные же попросту роняют, теряют или гнут до неузнаваемости во время неловких и скучных телефонных разговоров. Кто изобрел шариковую авторучку? А. Мистер Биро. Б. Мистер Биш. В. Мистер Куайет. Г. Мистер Лауд. Никакого мистера Куайта на самом деле не существовало. Авторы просто обыграли имя реального мистера Лауда, то есть в буквальном переводе мистера Громкого, противопоставив ему вымышленного мистера Куайта, то есть мистера Тихоню. До наступления эры шариковых ручек письмо считалось довольно опасным и хлопотным занятием. Пищи перья приходилось регулярно обмакивать в чернильницу, ручки постоянно текли, а тушь, которая по-английски называется «Indian Ink» — индийские чернила — но изобретена в Китае. Сохла на бумаге через чересчур долго. Все эти проблемы были впервые озвучены в патенте, зарегистрированном 30 октября 1888 года дубильщиком Кош по имени Джон Джи Лаут. Именно он создал ручку с вращающимся шариком вместо острого наконечника, который непрерывно купался в чернилах, поступающих из специальной емкости. И хотя его ручка все равно... Протекала. Писать ею на кожу было намного удобнее, чем обычный перьевой. К сожалению, лауду так и не удалось довести свое изобретение до ума. В противном случае мы с вами говорили бы об одноразовых лаудах, а не о шариковых биро. Венгр Ласло Биро. 1899 1985 хоть и изучал медицину, но степень доктора так и не получил. Прежде чем всерьез посвятить себя журналистике, Биро перепробовал самые разнообразные занятия, включая гипноз и автомобильные гонки. А Озадаченной разницей во времени засыхания типографской краски и содержимого перьевой авторучки Ласло Биро и его брат-химик Георгий попробовали оснастить ручку крошечным шарикоподшипником, который успешно вытягивал печатную краску по мере вращения. Так родилась знаменитая Биро. Братья запатентовали изобретение в Венгрии в 1938, а в 1940 спасаясь от нацистов эмигрировали в Аргентину, где повторно запатентовали шариковую ручку уже в 1943. Одним из их первых клиентов стали королевские ВВС Великобритании, восхищенные прекрасной функциональностью биро даже на большой высоте. Вскоре название биро превратилась в Британии в синоним шариковой авторучки. Первые поступившие в широкую продажу Биро были сделаны в 1945 году. В то же время Биро продал лицензию на производство шариковых ручек